Глава 17 Первые дни в Киенне прошли хлопотно. Сергей знакомился с людьми, постигал тонкости нравов и манер, выслушивал по учении и нотации. Последние, как нетрудно понять, исходили от хорхи Ведомство канцлера по устройству походило на земную спецслужбу. Оно занимало левое крыло королевского дворца, располагало собственной кухней, имело гостевые комнаты и тюрьму для узников. Служили у Хорхи люди проверенные, большей частью с университетским образованием, решительные, энергичные и храбрые. Мужчины отменно владели холодным оружием, платили в ведомстве щедро, и от желающих попасть в ведомство канцлера отбоя не было, тем более, что отбирали сюда по уму, а не титулу. Помимо денег в ведомстве дорожили отношением к людям. В империи знали, своих канцлер не бросает. Ведомство имело канцелярию, резидентов и агентурную сеть в городах империи, следователей и даже гвардию. Последняя комплектовалась преимущественно из потомков землян. Осторожные расспросы помогли Сергею узнать, в ведомстве знают о миссии. Заинтересовавшись, Сергей продолжил следствие и установил: наблюдатели Нагеи создали обширную организацию. Испытывая недостаток в людях, они привлекли преданных аборигенов, которых посвятили в тайну. То, чего панически опасалось руководство миссии, на случилось давно и не привело к печальным последствиям. Наоборот, люди Хорхи гордились своей принадлежностью к избранным. Они знали много больше обычных аборигенов и имели возможность менять облик геи. Стараниями Хорхе на Геи возник Орден Просветителей, который не только развивал науку, промышленность и искусство, но и оказывал влияние на власть. Чем глубже Сергей вникал в дела Ордена, тем больше он ему нравился. Идеями, четкой работой и возвышенным духом служения человеку. Брошенные землей на произвол судьбы наблюдатели не только сумели выстоять, но и продолжали нести идеи миссии о чем Сергей не применил сообщить лорду-канцлеру во время их традиционного совместного ужина. «Правильно мыслишь», — хмыкнул Хорхе. «Молодец, наш человек! А теперь, раз вник, займись делами империи. Я прикажу показать тебе бумаги. Нужен свежий взгляд». Бумаг Сергею нанесли ворох. Финансовые отчеты, межгосударственные договора, королевские указы, письма, донесения осведомителей и шпионов, написанные каллиграфическим и торопливым почерком, сшитые, пронумерованные, заключенные в кожаные обложки и просто в свитках, но подобранные по сферам направлениям отдельным личностям. В канцелярии хорхи дело знали. Поначалу, увидав эти горы, Сергей впал в тоску. Он привык считывать текст с экрана, а тут это древность. Скоро, однако, Сергей увлекся. В отличие от донесений, поступавших посредством сети, от этих бумаг пахло жизнью, настоящей. В них не было гладкости и выверенных оборотов, бумаги дышали негодованием и вопили о помощи. Некоторые были измяты и испачканы чем-то бурым. Нетрудно было догадаться чем. Как кусочки мозаики документы складывались перед Сергеем в картину, и та представала нерадостной. Быстро сколоченная и потому рыхлая, империя переживала кризис роста. Поглощая королевство, она не успевала их переварить. Власть императора в завоеванных землях зачастую де-факто отсутствовала, и главной причиной этого была нехватка грамотных и преданных администраторов. Наместники из числа герцогов и графов больше думали о набивании карманов, чем о благе империи. Они облагали провинции поборами, бражничали и распутничали, нередко переходя при этом даже зыбкие в средневековье приличия. Провинции восставали, что влекло затраты и разорение земель. Тот же бар, вышвырнув королевского наместника с его клевретами, воевал с империей ряд лет, и все закончилось появлением герцогства с родгером во главе. Администраторов взять было негде. Элита, пестоемая орденом, оставалась невостребованной. Посты в империи давали по происхождению. Простолюдину стать наместником не светило ни при каком раскладе. По очень простой причине. Знать на местах откажется повиноваться. Перемены, инициированные пришельцами, изменили условия жизни Нагеи, но не затронули сознание дворян. Невежественные и чванливые, они кичились происхождением, а не заслугами. Не стремясь учиться или служить, они желали лишь жрать, трахаться и воевать с соседями. Воины заваривались по ничтожному поводу и поражали бессмысленной жестокостью. Читая донесения с мест, Сергей ощущал, как встают на голове волосы. Разорить соседа для барона или графа было «делом чести». С этой целью сжигали селения, вырезали виланов, насиловали и уводили на потеху воинам женщин. Для забав набирали личные армии. Их содержание обходилось дорого, бароны и графы выжимали соки из подданных. Общая численность дворянских дружин превосходила армию империи. Эта рать, объединившись, могла причинить государству неисчислимые беды. Все это Сергей и поведал Хорхе, когда тот поинтересовался успехами гостя. «Сразу видно ученого!» — вздохнул тот. Едва полистал и ухватил суть. Сергей не стал уточнять, что он отнюдь не листал. «Во, как мне не хватает таких!» — продолжил Хорхе, чиркнув ребром ладони по горлу. «А где взять?» «Я единственный землянин в столице, другие разбросаны по провинциям или сидят послами». Местным не хватает кругозора. Я беру на службу выпускников университета, причем отбираю лучших. Но Киенна — это не Кембридж. Политологии здесь не учат, а своя история бедна. Гея не пережила столько цивилизаций, как Земля. А учительных примеров мало, приходится объяснять даже простые вещи. «Как бы ты пригодился здесь!» Сергей не ответил на завуалированное предложение. «Что посоветуешь?» – спросил Хорхе, вздохнув. «Реформы», – сказал Сергей подумав «Быстрые и жесткие, как у Петра Первого. Поголовный перевод дворянства в служивое сословие. Табель о рангах, обязательное образование, выдвижение на высшие посты не по родству, а по заслугам». «В ответ – восстание», – сказал Хорхе немедленная и всеобщее всеобщая резня в результате которой получим откат лет на сто империя с таким трудом сколоченная рухнет значит нужен повод такой после которого знать залезет под веник и дышать будет бояться в опасении что под него заглянут например заговор против короля и объявленная в ответ Варфоломеевская ночь. Что? изумился Хорхи. Вы знаете, пожал плечами Сергей, что религия для короля Франции, давшего добро на резню гугенотов, была всего лишь поводом. Гугеноты рвались к власти. Их знаменем стал Генрих IV, и королю следовало спасать династию. В итоге не спас, но потому, что династия сама вымерла. Гугенотов Карл IX остановил. «И это говорит куратор», — усмехнулся Хорхе. «Представитель общества победившего гуманизма. А как же права человека?» «Я читал донесения ваших агентов. За десять лет в результате дворянских войн погибли десятки тысяч вейланов. Многие умерли мучительной смертью. Сотни тысяч лишились имущества и крова. И все из-за амбиций кучки мерзавцев». Самым правильным будет титулованную шваль истребить, утилизировать, если хотите, заменив ее служивым дворянством и образованными простолюдинами. Где взять заговор? Он зреет. Знать готовится к перевороту, который вас последует как только умрет император. Дворяне недовольны его политикой, правильнее будет сказать «вашей». Империя преследует зачинщиков междоусобиц, отбирает у них земли, лишает титулов. Пусть это происходит нечасто, но знать и этого достаточно. Король не молод, пережил удар, то бишь инсульт. Он оправился, но инсульт имеет поганое свойство возвращаться. При том образе жизни, который ведет император, новый приступ не за горами. Король умрет или превратится в растение, чем непременно воспользуется знать. Наследник юн и не сможет противостоять. Дочь короля замужем за принцем Ингрии и не станет вмешиваться. Заговорщики осуществят свой план. Им нужен зависимый от них император, первый среди равных, как некогда король Франции. Они заставят наследника принять их условия или же возведут на трон своего ставленника. После чего расправятся с лордом-канцлером и его ведомством. Миссии конец. «Думаешь...» «Я этого не вижу», — вздохнул Хорхе. «Только руки связаны. У меня лишь доносы агентов, суд не считает их доказательством, а бессудные казни в империи запрещены». «Победители не судят. Превентивный удар по логовам заговорщиков в один день и час, чтобы не смогли помочь друг другу. Они станут сопротивляться, чем дадут повод себя вырезать». Уничтожить нужно в первую очередь главарей. Часть рядовых заговорщиков захватить в плен, пообещав им жизнь взамен на чистосердечные признания. Не согласятся на виселицу. Думаю, особо упираться не станут, после чего можно и судить. Показательно. Сурово, покачал головой Хорхи. Зато справедливо. И какая возможность? Заговорщиков, мертвых и живых, лишить титулов, конфисковать земли в казну и впредь даровать их только за заслуги перед империей. Тем образованным простолюдинам, которые собраны орденом. Ввести табель о рангах. Общество получит социальный лифт, власть в государстве укрепится. «Коварный ты человек», — хмыкнул Хорхе. «Но идея хорошая». Правильно мыслишь, без интеллигентских соплей. Это гея, а не земля. Здесь нравы другие. Набросай мне планчик подробный. Гнезда заговорщиков, расположение верных частей, образцы приказов для командиров, маршруты движения, порядок действий. Только пиши сам и при закрытых дверях. Бумаги прячь. В несгораемый шкаф ключ носи при себе. Будь осторожен. Меня здесь многие ненавидят и следят за каждым шагом. Твое появление уже заметили и теперь гадают. Зачем прибыл граф? Могут убить. Вызовут на дуэль и уноси готовенького. Надеюсь, ни с кем не успел задраться. Да я не вижу никого, обиделся Сергей. Прихожу рано, ухожу затемно. Ем тоже здесь. Даже по городу не гулял. Вот и не ходи, сказал Хорхе. Нарвешься. Специально подкараулят. Могли бы не представлять меня графом, пожал плечами Сергей. Почему не простолюдин? Мне-то какая разница? Ты в зеркало на себя смотрел? Спросил Хорхе. Ну, растерялся Сергей. С такими манерами, осанкой и высоко поднятой головой и простолюдин Ты с другой планеты, сынок На земле даже бомж смотрит на мир гордо, потому что знает свои права Здесь они только у дворян увидит кто из них твою гордую физиономию И непременно съездит, чтобы не смотрел дерзко Ты не удержишься и дашь сдачи А он достанешь пожонку и тык! я Я-то его после казню Но только радости мало. Обрати внимание на Антуана. Он хоть и со шпагой, но ходит, не поднимая глаз». «Действительно», — вспомнил Сергей. «К тому же Антуан может постоять за себя. Он отменный фехтовальщик». «А вот ты нет». «Если останешься, выхлопочу охранную грамоту». «Вызов тебе станет рассматриваться как покушение на власть короля со всеми вытекающими. Гостю, как понимаешь, такую грамоту не дадут». «Ишь, как склоняет», — подумал Сергей. «Своим почему не выхлопочете?» — спросил ядовито. «Штучный товар. Попросить можно для особо ценного. Пачками грамоты не раздают». «Ладно, сынок». «Работай!» а «Адебиви?» — спросил Сергей. «Думал, меня направят его встречать». «Без тебя найдется кому. Не хочу тобой рисковать». «Кто его знает, барона? Еще устроит бойню». «Оружие ты привез?» «Спасибо. Я вызвал людей. Один из них землянин, в прошлом спецназовец. Второй с бароном учился, хорошо его знает». «Есть у меня задумка». Я запросил у Геннадия характеристику Алэйны, а там любопытный момент. Разыграем комбинацию. Если получится, бар наш. Предстоящей резне пригодится. У герцогства сильная армия, первый маршал империи ставил. «Договорились?» «Идет», — кивнул Сергей. Как не занят был Сергей, сколько бы не проводил времени, запершись в кабинете, но укрыться от постороннего внимания ему не удавалось. Появление нового лица в окружении канцлера — вещь сама по себе любопытная, а когда лицо это такое приметное... Передвигаясь дворцовыми коридорами, Сергей ловил на себе взгляды, мужские и женские. Мужчины смотрели настороженно и ревниво, женщины — заинтересованно. Однажды, вернувшись с обеда, Сергей обнаружил на столе письмо. Кабинет закрывался на ключ, подбросить послание мог только кто-то из своих. Хорхе не зря опасался. Письмо источало запах духов. Сергей сломал печать и развернул лист. Некая дама приглашала графа из саланы навестить ее этим вечером. Ниже следовал перечень удовольствий, которые названный граф получит, если откликнется. Пробежав список глазами, Сергей почесал в затылке. В одном из пунктов дама расхваливала свой зад, который мужчины находят восхитительным, не только созерцая оный, но и проникая в него своим копьем. «Да», — подумал Сергей, — «говорят, поронографию придумали на земле». Он разорвал письмо, бросил обрывки в корзину для бумаг и забыл о происшествии. На завтра писем оказалось три. Все были написаны словно под копирку, даже преснопамятный зад фигурировал в каждом. Судя по всему, анальный секс считался в Киене писком сезона. Письма снова полетели в корзину, но на следующий день их оказалось семь, причем уже с утра. Сергей выбросил их, не вскрывая, после чего задумался. На обед в этот день он ушел, как обычно, но в столовую заходить не стал. Выйдя из дворца, обошел его и влез в заблаговременно открытое окно кабинета. Оно располагалось высоко над землей, но при росте Сергея это не составило затруднения. Оказавшись внутри, Сергей шмыгнул за портьеру и затаился. Ожидание не затянулось. В замочной скважине скрипнул ключ, и в кабинет вошла лея От неожиданности Сергей едва не вскрикнул со времени их первого и пока последнего разговора он видел девушку только мельком хорхи велел оставить ее в покое сергей подчинился хотя на душе кошки скребли ле ему безумно нравилась выходит это она шпионка худо сергей замер наблюдая лея подойдя положила на стол несколько писем затем заглянула в корзину Обнаружив там нераспечатанные письма, достала одно и вскрыв, стала читать. Лицо ее хмурилось. «Что это значит?» — спросил Сергей, выходя. «Ой!» — Лея выронила письмо и прижала руки к груди. Лицо ее пошло пятнами. «Шпионишь? На кого?» в «Ваше сиятельство... Господин граф, я...» «Говори!» — приказал Сергей. «Милорд велел...» «Хорхе?» – удивился Сергей. Лея закивала. «Зачем?» «Знатные дамы просили меня передавать вам письма. Я сказала об этом милорду, и он велел брать. Но сообщать, как вы письмами распорядитесь. Милорд сказал, что вы приехали издалека, не знаете наших обычаев и можете по ошибке попасть в беду. Он приказал докладывать. Взяли ли вы какое-либо письмо? И если да, то чье?» Я знаю гербы этих дам и могу сказать, к кому вы направились». «Дожился», — подумал Сергей. Девчонки поручили присматривать. «Я не хотела этого делать, ваше сиятельство, но милорд настоял. Сказал, что мне не помешают деньги, за передачу писем мне платят. Я бедная девушка, ваше сиятельство. Содержу слеповаться простите меня». «Присядь», — велел Сергей. леа послушно опустилась на краешек стула. Лицо ее по-прежнему было в пятнах, грудь испуганно вздымалась. «Я не сержусь», — сказал Сергей. «Только в следующий раз предупреди. Не то я Бог весь что подумал. Письма по-прежнему бери, но неси их прямо хорхе. И тебе выгода, и мне меньше забот». «Договорились?» Она снова закивала. «Вот и ладно», — подвел черту Сергей. «Иди». Лея встала. «Ваше сиятельство». «Что?» — удивился Сергей. «Могу я спросить?» «Конечно». «Почему вы выбрасываете письма? Вы не женаты, не имеете невесты и могли хорошо развлечься в обществе этих дам». «Не хочу», — сказал Сергей. «Почему?» «Потому!» — хотел отрезать Сергей, но, бросив взгляд на лицо, Лея прикусил язык. Она смотрела на него с какой-то затаенной надеждой. «Это она не для Хорхи, спрашивает», — понял он. «Для себя». «Ждет, что я сейчас рассыплюсь в комплиментах». «Подлец ты, граф!» Охмурил девчонку. «Зачем обнадеживал?» «Эти письма написаны скверными и развратными женщинами», — сказал Сергей. «Во дворце все такие». «И ты?» «Что вы?» — обиделась Леа. «Я честная девушка, не из благородных!» «Да, — подумал Сергей, — репутация местного дворянства здесь похожа ниже плинтуса. Знатное происхождение — синоним разврата. Служанка гордится, что, в отличие от дворянок, соблюла свою честь. С Лея надо поговорить, сказать, что я уеду и не смогу взять ее с собой». «Надо убить ей надежду. Это жестоко, но правильно». «Ты что делаешь вечером?» — спросил он. «Если нет работы, иду домой». «Не хочешь прогуляться? За дворцом есть чудный парк». «Просто людинам туда нельзя», — вздохнула Алия. «А вместе со мной?» «Можно», — ответил Алия, поколебавшись. «Наверное». «Зайди после ужина». Не то заработаюсь и забуду. Хорошо? А сейчас принеси чего-нибудь поесть, а то из-за тебя обед пропустил. На кухне осталась только пища с лук, смутилась Леа. И чем вас кормят? Каша, сыр, хлеб. Годится, одобрил Сергей. Неси. Вино? Лучше кофе. Леа кивнула и убежала. Сергей проводил ее взглядом. Его радости кофе в Киене был. Привезенные земли семена дали плоды, кофе в империи входил в моду. На кухне канцлера его неплохо варили. Леа вернулась скоро. Выставив на стол блюдо и чашку, она отступила, но не ушла. Стояла и счастливыми глазами смотрела, как Сергей ест. «Совсем сбрендила девчонка», — подумал он. «Еще надумай от чего». Как бы отказать ей поласковее? Лея зашла, как только Сергей вернулся с ужина. Наверняка караулила неподалеку. Сергей запер кабинет, и они отправились в парк. Было еще не поздно, и потому светло. Гуляющих в парке хватало. Встречные с удивлением смотрели на необычную пару. Дворянин со служанкой. Под их взглядами Леа ёжилась, к счастью, уединённое место скоро нашлось. Они обнаружили беседку, увитую плющом, вошли и присели на лавочку. «Леа», — начал Сергей, — «я обещал почитать стихи, но лучше в другой раз. У меня к тебе серьёзный разговор, не возражаешь?» Она замотала головой. «Хочу рассказать о себе, но это тайна. Сохранишь?» Она закивала. Мои родители были простыми людьми. «Правда?» – изумилась Леа. «Да. Они хотели дать мне образование. Я учился в школе, когда они погибли. Разбились. Лошади понесли». «Они», – согласился Сергей, помолчав. «Лошади. Много лошадей. Мне было 14 лет. Родители оставили деньги, и я выполнил их волю. Окончил школу, затем университет». Написал книгу о государственном устройстве. Ее заметили, меня стали приглашать во дворцы. На приеме у нашего короля я познакомился с его племянницей, герцогиней Йоркской. Она была красива и понравилась мне. Выяснилось, что это чувство взаимно. Я сделал ей предложение, и она его приняла. «Герцогиня? От простолюдина?» «Да, Леа. В моей стране такое возможно». Король дал согласие на брак и даровал мне титул графа. Я готовился предстать перед алтарем, когда узнал, что моя невеста — распутная женщина. развлекается со своими стражами, причем сразу с несколькими одновременно. «Ой!» — Леа прижала ладошки к вспыхнувшим щекам. Я сказал герцогине, что отказываюсь от брака. Она разозлилась и пригласила меня убить. Я бежал и оказался в Киене. Понятно теперь, почему я избегаю благородных дам? «Да», — сказал Алия. Взор ее вспыхнул радостью. «Кажется, я что-то не то сказал», — подумал Сергей. «К сожалению, я беден и не могу содержать семью. У меня нет земели постоянного дохода. Канцлер приютил меня, но это ненадолго. Мне придется уехать, поэтому...» «Милорд говорил, что хочет оставить вас», — перебил Алиа. «Что таких, как вы, не сыскать во всей империи. Вас ждет высокий пост. Вы получите большое жалование, дом, сможете завести выезд и слуг. Вам не стоит беспокоиться». «Все-таки шпионка», — подумал Сергей. «Разнюхала». «Где интересно услышала?» «Наверняка кто-то рассказал». Трудно поверить, что канцлер с ней откровенничает. Хотя... Вдруг Хорхе специально захотелось, чтоб я остался и подсунул Леа. С него станется. и Ведь как рассчитал? Как устоять? И все-таки... Начал он, но не договорил. На дорожке показалась компания дворян, человек семь. Они шли, шумно разговаривая, и, казалось, кого-то искали сергей умолк ожидая пока дворя не пройдут но те остановились ба сказал один выступая вперед леа что ты делаешь в королевском парке сергей почувствовал как задрожала плечико девушки она попыталась вскочить но он положил ей руку на плечо да еще сидит в присутствии благородных продолжил дворянин подходя ближе Он был невысокого роста, чернявый, с длинным крючковатым носом. «Чистый жук», — подумал Сергей. «Дама со мной», — сказал он, хмурясь. «А вы кто?» «Для начала сами представьтесь, перед вами дворянин». «Я барон довержи а я граф Шрузбери». «В империи нет таких родов», — злорадно сказал жук. «Зато в Солане есть» вот оно что проговорил жук и обернулся к спутникам те с готовностью заулыбались я слышал в салане графом становится любой нарывается понял сергей причем умышленно хорхи не зря предупреждал это легко проверить сказал напуская на лицо улыбку если в салане легко раздают титулы графов то такому человеку, как вы, сразу пожалуют герцога. Почему бы не попробовать? Компания Довержи захихикала. Похоже, что герцогство в их представлении сочеталось с бароном плохо. Довержи нахмурился. Я не спрашивал ваших советов, граф. Как и я, вашего мнения о моем титуле. Компания притихла. Разговор явно катился к конфликту. «Кто первым начнет?» Барон мгновение колебался. Похоже, он опасался показаться смешным. «У меня дело к вашей спутнице, граф. У меня тоже. а сколько я встретил ее раньше, за мной право первенства. Я не могу ждать. Представьте, и я. Впрочем, если вы влюблены...» Спутники барона засмеялись. Мысль о любви к служанке, видимо, казалась им забавной. «Какая любовь!» — воскликнул барон с досадой. «Мне нечего скрывать. Я передал Ле письмо моей госпожи, потребовав передать ее адресату. Она обещала, взяла деньги, но слово не сдержала. Отчего вы так решили?» «Адресат не ответил. Это, случайно, не я?» Компания притихла. Шесть пар глаз уставились на Сергея с явным интересом, и только седьмая со злостью. «Я не могу открыть тайну», — выкрутился барон. «Жаль», — пожал плечами Сергей, «иначе я разъяснил бы ваше затруднение. В последние дни Ля передала мне десятки писем. Все от женщин». Глаза спутников барона загорели завистью. Я оставил их без ответа, более того, выбросил. Причем последние не читая. «Почему?» — не удержался барон. «Не люблю развратных женщин». «Моя госпожа не такая!» — возмутился барон. «Не сомневаюсь», — согласился Сергей. «Знаете, когда женщина в письме хвалит свой зад и приглашает мужчину воткнуть в него свое копье?» «Спутники довержи захохотали». По их лицам читалось, что для госпожи барона такого рода приглашения норма. Насколько я знаю, продолжил Сергей. Леа поручали передавать письма только мне. И делала она это, соглашая канцлера, другие письма не брала. Вы ошиблись, барон. Как ты отреагируешь на канцлера? подумал он, не спуская с довержи глаз. Тот даже глазом не моргнул. «Подстава», — утвердился Сергей. «Что бы я ни сказал, будет нарываться, значит...» «Я настаиваю», — сказал барон, протягивая к девушке руку. «Леа, обманщица, поэтому пойдет со мной». «Ручки убери», — посоветовал Сергей. «Что?» — удивился Довержи. «Я непонятно сказал, кругом и шагом марш». Лица дворя накаменели. Барон оглянулся на них и упрямо шагнул в беседку. Руку при этом он не убрал. Зря. Сергей неуловимым движением схватил его за кисть, повернул и рванул на себя. Барон рухнул на колени. Сергей тут же завернул руку ему за спину, заставив склониться до пола. Затем свободной рукой сбил с головы пленника берет и вцепился ему в волосы. Барон оказался надежно зафиксированным. Теперь каждая попытка вырваться доставляла ему мучительную боль. «Я говорил тебе, жук помойный, чтобы убрал ручки!» Прошипел Сергей. «Предупреждал или нет? Ты чего, лес? Смерти ищешь? Так я подам, я сегодня добрый!» До да, Виржини ответил. «Похоже, что боль мешала ему говорить». Сергей встал, медленно приподнимая барона с колен, после чего вывел его из беседки. Разом убрав руки, пнул, довержив зад. Барон, пролетев по воздуху, сунулся лицом в толченый кирпич, которым были посыпаны дорожки. Тут же, вскочив, он выхватил шпагу. «Я убью тебя!» Перепачканный красной пылью с ног до головы, барон был страшен и смешон одновременно. Его спутники замерли. Сергей сунул руку за спину и нащупал рукоять пистолета. Глок он носил на боевом взводе выхватить дело мгновения. «Если двинется, мочу», — решил Сергей. «Затем всех остальных, свидетелей оставлять нельзя. И пусть после разбираются. Плевать». Странное, неиспытанное ранее чувство овладело им. Ярость, гнев и бешеная радость одновременно. Ощущать это было жутко и упоительно. Ну держи видимо, что-то прочитал в его глазах. Бросив шпагу в ножны, стащил из руки перчатку и швырнул под ноги Сергею. После чего повернулся и зашагал прочь. Спутники последовали за ним. Кроме одного. «Меня зовут Деабре», — сказал он, подойдя. «Мой друг вызвал вас на дуэль. Вы принимаете вызов?» Сергей, ощущая разочарование от несостоявшейся схватки, кивнул. «Я его секундант». «Имя вашего?» «Антуан. Он служит у канцлера». «Он не дворянин», — нахмурился Деабре. «Антуан достойный и благородный человек. Других знакомых в Киене у меня нет». «Возьмите кого-либо из нас». «Я не доверяю дворянам, спокойно наблюдающим, как оскорбляют женщину», — сказал Сергей. «Или Антуан, или пусть ваш барон катится». «Ладно», — согласился Деабре. «Здорово им приспичило», — понял Сергей. «За вами выбор оружия, граф. Рапиры», — сказал Сергей. «Осадные». Лицо добро вытянулось. «Почему?» — не удержался он. «Я не дерусь зубочистками», — пояснил Сергей. «Боюсь, нам не удастся быстро найти. Это моя забота. И я предоставлю право оборону выбрать оружие первым» сказал Сергей, заметив недовольство на лице Деабре. «Тогда за нами место и время. Завтра на рассвете у монастыря сэндени — кивнул Сергей. Деабре поклонился и быстро ушел. Сергей оглянулся. Леа стояла, прижав руки к груди. По щекам ее катились слезы. «Зачем?» — прошептала она. «Из-за меня?» «Ты не понимаешь». Хотел объяснить Сергею, но она, всхлипнув, убежала. Сергей пожал плечами, вышел из беседки и зашагал к дворцу. Открыв кабинет, он стал рыться в свитках, сложенных в шкафу, и скоро нашел нужный. Подойдя к окну, развернул свиток и стал торопливо читать. К тому времени, когда за ним пришли, он уже знал, что хотел».